С помощью простейшего механизма боковые стенки ящика падали на палубу, открывая готовый к бою крупнокалиберный пулемет. Матрос взглянул на мора и засмеялся. Все честно, не правда ли, господин лейтенант? На ящике свежей краской было написано Осторожно, непрочная упаковка. Обычное предупреждение при погрузке и разгрузке. Если кто-нибудь будет изучать «Атлантис» в то легко увидит и прочтет эту надпись. Фальшивая палуба прикрывала 150 миллиметровые орудия от обнаружения с воздуха, а деревянные щиты со стороны борта. Было общее впечатление, что на палубе стоят контейнеры с крупногабаритными грузами. Даже смотря со стенки, к которой был пришвартован Атлантис, трудно было заметить что-нибудь подозрительное. Система противовесов открывала орудие за 2 секунды, а через 5 секунд они уже могли открыть огонь. На контейнерах легко читалась надпись «Промышленные машины для Филиппин». Таким образом были замаскированы 5 из 6 150-мм орудий, а шестое было замаскировано под грузовой кран. Катапульта с самолетом была замаскирована таким образом, что со стороны выглядела как большая цистерна с водой. Другими словами, овечья шкура у волка выглядела вполне настоящей. На первоначальном, хотя и достаточно коротком отрезке пути, при прорыве с Северного моря в океан, Атлантис должен был пройти три наиболее опасных участка, так называемое фризийское минное заграждение, узкий проход между берегами Норвегии и Британии, а затем Датский пролив, являющийся входом в Северную Атлантику.